только дух и достойные условия жизни вместе взятые составляют достоинство человека. Но в воспитании детей всё зависит от того, что всё-таки пересиливает в нашей душе. Какие стремления, какие желания, конечные или бесконечные. Можно показать, в каком соотношении находится достаток духовности в воспитании пока достаток семьи еще в новинку для нее и не прочен, пока мы все как новоселы, которые вешают занавески и кухонные полки, а детям кричат «марш во двор, не путайся под ногами», то и дети растут как трава, и малыша, поцарапавшего новый шкаф, разве что не убьют. Вещи дороже детей. Материальные заботы сильнее духовных, И дух ребёнка зависит от каких-то других обстоятельств, от товарищей, от школы, от знакомых во дворе. Но идёт время, люди обживаются, привыкают к вещам, и постепенно в их сознании дети поднимаются до уровня вещей. В чём виден и прогресс. Не надо этого бояться. На наших глазах нужда в хорошем воспитании детей. выходит в число первых социальных потребностей и к детям начинают относиться с той же ревностью, как и к прочим элементам престижности. Отношение к детям принимает полудуховный характер. Малолетний обидчик, ударивший сына, вызывает такую же ярость, как и злоумышленник, поцарапавший автомобиль. Сын мой, точно такое моё, как сервант, холодильник, люстра и другие вещи. И родители бросаются на защиту сына, скандалят во дворе и кричат на учительницу в школе ради него самого, а потому что моё, не тронь моё. Это довольно опасная стадия развития, потому что сами родители, люди вполне добропорядочные, иногда не замечают, что дети для них Их успехи и даже их судьба лишь одно из средств для осуществления материально престижных целей. Вполне естественно, что ребёнок не выдерживает такой нагрузки. Он не может быть элементом семейного благополучия. Ему неуютно в неживом вечном ряду, и он это благополучие нарушает, если и не вовсе разрушает. Он сопротивляется, он не вещь. не средства для достижения престижных родительских целей. А так как он испорчен полудуховным воспитанием, то и протест его принимает уродливую форму лени, безделья, презрения к родителям, ко всем взрослым. Это случается не только в семьях, где родители одолевает страсть к наживе, Нет, это может произойти и в обыкновенной посредством живущей семье, если материальные заботы её так велики, что останавливают духовное развитие, вызывают не любовь к людям, зависть, душевный беспокой. Одних отравляют свои вещи, других чужие. Вот простой закон семейного воспитания. Всякий прирост материального благосостояния должен сопровождаться таким же духовным приростом. Иначе дети начинают голодать среди изобилия, им не хватает духовной пищи. Материальное благосостояние само по себе не портит ребёнка. Иначе лучшие дети вырастали бы в нищете, а это не так. Материальное благосостояние вообще не имеет отношение к результатам воспитания. Всё, что можно измерить, повторюсь, в метрах жильём, в рублях, потраченных на детей, в часах, отведённых им родителями. Всё это важно для обучения, развития, приобретения культурных навыков, но к воспитанию нравственности и духовности отношение не имеет. Если, конечно, родители способны оставаться духовными людьми при всех обстоятельствах. Говорят: "А как же мы в войну росли, голодные и холодные, учились без учебников, занимались при коптилках?" Это кажется загадкой. Условия были тяжёлые, а результаты воспитания хорошие. Но загадки нет. В тяжёлое для страны время Повсюду царил дух самоотверженности, сознание общего долга, деятельное стремление к правде, стремление к победе. Этот дух и воспитывал детей. Когда мы говорим о высоком духе народа, это означает, что в нём сильны высшие стремления. Наоборот, в годы упадка нравственности падает дух. Люди меньше стремятся к правде и добру. перестают отличать красивое от некрасивого. Излюбленная тема разговоров дети и вещи. Лишь затуманивает наше педагогическое сознание. Действительно вечная тема для обсуждения дети и духовность. Так называемый вещизм нежелание хороших вещей. Кто их не желает, а бездуховность. Всё очень просто. Математически просто: больше, больше. Материальный достаток необходим именно потому, что он создаёт лучшие возможности для духовного развития. Если же достаток появляется, но не несёт с собой духовного развития, он становится отравой, как спитой чай. В нашей семье появился достаток, Подумаем, как соответственно увеличить духовный потенциал семьи. Помни, что духовность не в посещении музеев и театров, а в собственных стремлениях к правдивому, доброму, красивому. Больше материального, больше духовного, иначе детям придётся трудно. Но заметим, что процесс одухотворения идёт, поскольку дети всё-таки не мебель. то включённые в ряд серьёзных семейных забот, они сами начинают оказывать одухотворяющее влияние. Не сразу и может быть не в одно поколение, а всё-таки постепенно полудуховное воспитание становится правдосообразным, духовным. Дети растут не как трава, а составляют в семье центр духовности. Рождение ребёнка позволяет родителям испытать высший духовный подъём. Всех люблю, всех простил, отрешился от мелких забот. Воспитание детей позволяет в самой высокой степени ощутить стремление к правде, добру, красоте. Если бы не дети, мир давно бы погиб, и не от того, что прервалась бы цепь рождений. Нет, раньше, от бездуховности. Дети пробуждают наш дух и поддерживают его. У нас в головах столько ненужного для жизни, повторим и нужное. Во всем, что делает человек, в его работе, его поступках, словах, мыслях, чувствах, отношениях, желаниях, во всем решительно есть какая-то степень правды, добра и красоты. высокое или низкое. Что, для чего и как? Три главных вопроса любого действия. И ответы на них степень правды, добра, красоты. Не генетически и не только от воспитания, но с языком и культурой заложено в нас стремление к правде, совесть, закон внутри нас, стремление к добру, любовь к людям, милосердие Стремление к красивому, выражающееся в жажде гармонии. Стремление к правде, добру и красоте это основа духовной жизни. Дух развился исторически и живёт точно так, как живёт язык. Он один на весь народ, на всё человечество, но он каждому представляется своим, личным. От того, что закон совести свой Мы испытываем мучение и стыд, когда нарушаем его, поступаем не по совести. Но поскольку дух и свой, и общий, то и состояние его зависит как от состояния общественного духа, так и от личной силы и личных духовных усилий каждого человека. Поддерживать дух людей, самому не падать духом, руководствоваться совестью то есть притворять идеальную правду в реальную справедливость. Вот долг и назначение человека. Появляясь на свет, мы получаем правду из мира. Она питает наши души, и мы должны поддерживать её своей жизнью, возвращать её миру обогащённой. Так происходит правда обращения от мира к человеку, от человека в мир. Духа нет вне человека. Дух живёт лишь в каждом из нас, и мы отвечаем за его состояние в том сообществе людей, на которое распространяется наше духовное влияние. Духовность не одно из многих качеств в человека, а главное. Оно определяет все его моральные достоинства, его цену. Именно в духовности заложены возможности воспитания. В каких бы ниблагоприятных условиях не рос маленький человек, я, воспитатель его, имею возможность и силу влиять на его душу, потому что высокий дух всегда сильнее бездуховности. Воспитывать значит в духовном общении возбуждать и поддерживать веру в правду. чувство любви к людям и надежду на гармонию мира, укреплять творческую волю к правде, добру и красоте. Имей дух и умей взрастить его. Но может быть это всё мерещится? Может быть никакого духа нет в людях, и он удел избранных? Он, как много людей на свете, и все разные. Может быть, и бессмысленно искать общее в них. Ранним летним утром ещё иセミ нет. Я стою на перроне Киевского вокзала. Только что пришла дальняя электричка, и густым потоком во всю ширину платформы идут спешащие на работу люди. Ни что их не объединяет сейчас. Каждый в отдельности погружен в свое, в свои мысли, каждый в своем мире. Да и разные какие. Какое богатство типов и личностей, непохожести и определенности. Какое разнообразие в физиономиях, в росте, в возрасте. Как различаются люди по свету в лицах, по прямоте походки, по движениям, по одежде и прическе. Нет двух одинаковых в тысячном потоке. Но это же лишь видимы. А не видимо, в жилах каждого течёт кровь, и она настолько общая, что её можно переливать от одного к другому. И у всех одна температура, если не болен человек, и одно количество гемоглобина, у всех лёгкие. И точно так же, при всём огромном разнообразии личностей, нравственное здоровье всех этих людей зависит не от чего-нибудь, а от состояния духа, от стремления к добру, правде и красоте. Эти люди очень озабочены сиюминутными делами. Они боятся опоздать. Они ждут встречи с работой, с товарищами, с начальству, и каждый из них оставил заботы в своём доме, чтобы вернуться к ним вечером. Заботы, проблемы, тревоги, мечтания и ожидания. Но есть и русло, в котором текут все эти заботы, тревоги, радости и горести, любовь и злость, грусть и счастье. Это русло духовность в той или иной её степени. Нет неверно, что в каждой семье свою и только свою, и потому нет и не может быть общих законов семейного воспитания. Свою-то свою, но есть в людях общие Одна правда на всех, одно милосердие, одна красота. Законы воспитания это прежде всего законы передачи общего. Как узнаёт в городе отец о рождении сына или дочери? По телефону звонит и ничего, звонит ничего. И вдруг, когда он в полном отчаянии, незнакомый голос говорит ему: "Поздравляю вас. В одно мгновение проходит человек всю амплитуду чувств и состояний, от низин отчаяния до высших вершин счастья. И вот что интересно. Я у многих мужчин расспрашивал, все говорят одно. В эти минуты у человека нет забот, и нет тревог, и нет досад, и нет обид. Всем всё простил, весь мир любит, всё может. потому что явлено человеку высшая справедливость он отец но может быть это всё миражится может быть никакого духа нет в людях всем всё простил весь мир любит всё может потому что явлено человеку высшая справедливость он отец нам трудно примириться со смертью Мы говорим, что человек продолжает себя в детях, в делах, что он живет в памяти людей, он что-то оставляет после себя. После, а его не будет. И не всем дано совершить такие дела, чтобы они жили вечно. Но нет же, человек и в самом деле не весь умирает, потому что со смертью его умирают лишь конечные его желания. Они сугубо личные, но бесконечные его стремления остаются, они ведь общие. Не только память о нём остаётся, она-то как раз может и исчезнуть. Не только в детях и делах остаётся человек. Нет, остаются его реальные общие желания. От того у духовно развитого человека возникает глубокое ощущение бессмертия. Отыщите, перечитайте предсмертные письма казнённых революционеров, подпольщиков, партизан. Они все пишут о том, что их заменят другие борцы, что их дела, их идеи, их мечты, их стремления не погибнут. Бессмертие своего дела, своих стремлений они искренне воспринимают как личное бессмертие и потому не боятся гибели. не чувствуют себя погибающими целиком здесь нет самообмана общие стремления часть большая часть их личной души и поскольку эти стремления не умирают то и вовсе следовательно умирает и человеческая душа так возникло представление о бессмертии души приобщённой к всеобщему бесконечному стремлению к правде добру и красоте Как видим, здесь нет мистики. Я не боюсь смерти, писал Муса Джалиль. Это не пустая фраза. Когда мы говорим, что мы смерть презираем, это на самом деле так. Если я при жизни делал что-то важное, бессмертное, то этим я заслужил другую жизнь жизнь после смерти. Но важное и бессмертное лишь то, что отвечает бессмертному духу человечества. Если назвать словом святое, самое высокое, выше нет. Святая память, святое чувство любви к родине, то великое стремление людей к возвышенному, к бесконечно правдивому, доброму и красивому, к свету, к светлому это святой дух, хотя он и живёт на земле, в землянах, в людях. Ах, как хорошо писать и рассказывать о театре, о пианисте, о великих людях прошлого и настоящих, о страстных учёных и замечательных стройках, обо всём, где дух, где свет, где значительность. А вот семья, дети, дрязьги, неуёмный крик по ночам, кто-то конючит, кто-то раздражённо кричит: "Замолчи, я кому сказал?" Запах пелёнок, пролетающая каша, горшок посреди комнаты, порванные колготки, сопливый нос, золотушные пятна, надутые губы, плач, рёв и снова: "замолчи, а то сейчас получишь". И вот в этой безысходной череде неумолимых забот, от которых нет ни отдыха, ни спасения, в этой беспросветной круговерти и рождаются чистые души, высокий дух растёт нечто прекраснейшее на земле то без чего нет ни театра, ни концерта, ни стройки, ни науки, ни возвышенного, ни света, ничего как сохранить ясный взгляд всё великое мы видим очищенным от быта и только величайшее из чудес восхождения человека до человеческой высоты Предстаёт перед нами одно лишь закулисный своей стороной. Семья противоположна театру. В театре быт за кулисами, а на сцене высокий дух. В семье на сцене быт, а за кулисами домашних явлений дух. И человек растёт не в тех дрясгах и раздражениях, что на виду и на слуху. а в чем-то невидимом и как бы несуществующем для многих из нас – в духовной жизни, в духовной атмосфере, в развитии своего духа, под влиянием духа народа и семьи. Имей дух и умей передать его ребенку.